Глава вторая. Напарник Степана. День был тяжёлый. Родители были в Москве проездом и, убедившись, что со Степаном всё в порядке, он доволен, в Швейцарию не собирается и вообще выглядит гораздо лучше, чем раньше, уехали поздно вечером. Степан за этот день здорово устал. Видел он, что Катька чего-то писала, смартфон брякал и попискивал. Но сил на это уже не было. Отец очень серьёзно предлагал ему все возможные варианты дальнейшей учёбы, проверял что ли и сам так посматривал странно, а потом сказал: "Удивительно, но ты так изменился, будто прошло много времени и ты сумел повзрослеть. Нет, не стать взрослым, а что-то пережить, что-то решить, и мне нравится то, что я сейчас вижу. Не знаю, что на тебя так влияет". Ну, похоже, решение тебя здесь оставить было верным. Степан подумал было, что бы сказал отец, если бы узнал, что именно ему пришлось за это время пережить. И правда. С начала лета, когда он с издёрганными нервами, жуткой зависимостью от тигров, кошмарами и кучей антидепрессантов приехал к бабуле на дачу, изменилось так много. Но лучше про это помалкивать. Он после проводов родителей едва сумел себя заставить поужинать и рухнул спать. А утром, придя в школу, он обнаружил, что на него весь класс смотрит так, как будто он человек-паук в костюме и висит в паутине на потолке вниз головой. Привет, Стёб. А Катя где? Степан закрутил головой, пытаясь понять, а правда, Катька-то где? Вспомнил обрякнувшим вчера сообщении от неё, открыл И глаза полезли на лоб. Катька, оказывается, вчера зажигала по полной. Э-э-э, весело у вас тут вчера было. И что, это она тут врата открывала? Степан осторожно покосился на одноклассников. Те наперебой загомонили. Да, прикинь, а там поле заснежено и леса, и сокол чуть не умер. Там что, зима уже? Или там всегда зима? «А ты чего делал? А ты с Лука умеешь и так драться, чтобы как по-настоящему?» «А на мечах?» Степан сразу понял, что он пропал не за грош. Девчонки сверкали глазами и так заинтересованно его оглядывали с головы до ног, как сканером проводили. А мальчишки просто отчаянно хотели выяснить все подробности. «И где эта Катька?» Только она могла ему объяснить, что говорить-то можно. «Вот она!» Толпа отхлынула от намертво замолчавшего Степана и плотно окружила Катерину подошедшую к классу. Привет. Катька неловко улыбнулась, явно не представляя себе, что именно можно сейчас ожидать от одноклассников. А расскажи нам! Но этот призыв пропал впустую, так как прозвенел звонок и в класс вошла математичка. Все переменки вокруг Катерины собиралось плотное кольцо из одноклассников, которые ходили за ней из класса в класс. Катька в конце концов не выдержала, втянула в круг Степана и велела на все вопросы про сражения и оружие отвечать ему. Мне даже меч не дают и учить не хотят, так что я там только говорю. Степан только хмыльнулся про себя. Ну да, только говорит. Ничего себе. После уроков никто не собирался расходиться, все ждали, как же Катерина уедет, а может опять на волки Народ, я верхом на сказочных героях летаю в крайнем случае, а так просто ножками. рассмеялась Катерина и отправилась домой пешком. И опять не поехала со Степаном. И опять за ней потащился Кирилл. Как там сокол? решился он спросить, вывернувшись к Катерине под ноги из очередного двора. Он не хотел, чтобы одноклассники видели, что он идёт за Катькой, поэтому сделал вид, что ушёл в другую сторону. а потом бегом срезал через подворотни и вот догнал. Неплохо. Катерина устала очень. Она вообще повышенное внимание не любила, а тут получилось, что народу много, и отвечать на вопросы надо с умом. Не всё можно говорить. А, вок. Кирилл стремительно оглянулся. Он мог бы поклясться, что к ним никто не подходил. А вот уже рядом стоит тот самый человек. и смотрит на него внимательно, словно оценивает. Всё в порядке. Волк и так отлично знал, что всё в порядке. Он в шапке невидимки с Катериной ходил, и она об этом отлично знала. Но хотел мальчишку успокоить. Вон как подпрыгнул и явно соображает, почему он подходящего не заметил. Правильно соображает, кстати. Кирилл, а ты по-прежнему хочешь в Лукоморье? Волк спросил таким скучающим тоном, И Иван рассмеялся, глядя, как мальчишка побледнел от волнения, весь подобрался. Да. Тогда пошли. Это уже Катерина. Куда? В Лукоморье? Кирилл не ожидал, что это так просто. Нет, пока ко мне в гости. Катерина рассмеялась и потянула его за ремешок рюкзака. Пошли, не пугайся, это так, там мальчишек не едят. Кирилл и близко к Катькиному дому раньше не подходил. В смысле, да, это и осенью. А уж про гостей и думать не собирался, поэтому волновался. Оказалось, что мама у Катьки вполне милая и не удивилась бледному и напряжённому мальчишке, и, кстати, мгновенному преображению волка из человека в огромного зверя тоже не удивилась ни капли. И Катька в домашних джинсах и зелёной футболке вроде не выглядит чем-то пугающим. Больше всего смущал кот Баюн. пристально глазеющий Кирилла огромными мерцающими глазами. И тут кто-то позвонил в дверь. А Степам прибыл Кать, открой. Волк, встреть и поговори. Баюн немного наклонил голову набок и начал задавать Кириллу вопросы. Он потом не очень-то помнил, какие именно, но старался отвечать честно. Чуешь, что враньё, и этот котяра поймёт сразу. Степан про себя отчаянно ругался и на пробки, и на вредную Катьку, которая с ним не поехала, и очень хотелось расспросить наконец-то про Финиста, зачем он вернулся-то. Наконец, доехав до дома и отчитавшись перед бабулей, проглотив обед и крикнув ей, что идёт к Катьке заниматься, он как лось ломанулся в сторону Катькиного дома. А когда Катерина открыла дверь, рядом обнаружился волк. Моментально направивший его в Катькину комнату и дверь прикрывший. «Степан, есть разговор!» Мальчишка мгновенно насторожился. «Я считаю, что ты уже дорос до того, чтобы самому иметь ученика». «Какого еще ученика?» «Из вашего мира». «Не понял, вы еще кого-то хотите брать?» Степан припомнил неуместные вопросы Кирюши и тут же заподозрил, о ком речь идёт. Мы хотим максимально обезопасить сказочницу. Волк вздохнул. И мою сестру. Значит, тебе не устраивает, как я справляюсь? Степан стиснул зубы так, что даже больно стало. Вы были в тех сказках, где монстров или нет, или их мало? Если вы пойдёте в более сложную местность, ты один можешь не справиться, прямо сказал волк. Я хочу, чтобы ты работал с Кириллом и тренировался вместе с ним. Этого, Степан аж зашипел. Да, именно. Он пойдёт только с условием полного подчинения тебе. И он на это согласился. А сейчас и спросим. Он что, уже здесь? Степан почувствовал себя настолько оскорблённым, что и сам не мог бы себе объяснить почему. Этот дом, его тут принимали как своего, и он уже привык к этому, для него это было важно. А теперь получается, что тут и этого приняли уже. Тогда и берите его с собой. На меня не рассчитывайте. Степан распахнул дверь, проскочил мимо идущей по коридору навстречу улыбающейся Екатерины, улыбка которой тут же сменилась полным непониманием. Кинулся к двери, распахнул её и рванул вниз по лестнице. Стёпочка, а что это ты так быстро? удивилась его бабушка. Если проголодаешься, там котлетки есть. Она кивнула на кухню и отправилась опять к телевизору. А сам Степан, не обратив никакого внимания на её слова, заметался по своей комнате. Клёво так. Один день меня не было, только один, и уже успели второго найти. Сам не справишься, ни фига себе помощничек. Так и, пожалуйста, и давайте без меня, мне очень-то и хотелось. Он пнул попавший под ноги рюкзак, тот чуть в окно не улетел, отшвырнул смартфон. Под руки попался ноут, открылся, как будто ждал прикосновения. Руки сами ввели в поисковике название игры, логин, пароль. От предложения пообедать и потом и поужинать он отмахнулся раздраженно и завис, как это бывало раньше. Катерина переживала, позвонила ему, но трубку он не брал. — Чего он так вспесился? — Ревнует, — дернул плечом волк. Чего? Екатерина чуть смартфон не уронила от удивления. М, ревнует, конечно. Тевнул баюн. Он привык, что он тут важен. Он свой в твоём доме, ты ему доверяешь, идёшь именно с ним. А тут выходит, надо делиться вниманием. И вот её и понесло. Телефон не взял? М-м, плохо. Керио вам подходит. Надо, чтобы они оба с тобой ходили. Кстати, разговор перенёс до Стоина. Подчиняться Степану согласен, правда, с трудом. Но согласился. Видно было видно, что сделал усилием собой. Осталось только, чтобы Степан настоял. К вечеру кот глянул в зеркало и помрачнел. Ну, Катя, как только стемнеет, надо к Степану ехать. Он сорвался. Куда? Катя не поняла, о чём речь, испугалась, что этот дурень куда-то упал, а когда увидела в зеркале, ахнула. От экрана шёл синеватый свет, делавший лицо Степана неживым. Глаза метались по экрану, зрачки огромные, а скорость действий немыслимая. Стемнело. На улицах зажглись фонари, тонувшие в золоте листвы, люди спешили домой. Потом улицы опустели и пришла пора им отправляться. Екатерина торопливо шла к дому Степана, рядом трусил большой пёс, очень напоминавший волка. Баюн в шапке невидимке расположился на его спине. Не выпускай когти, время от времени ворчал пёс. А, пеньет рыси. Доносилось приглушённое шипение с его спины. Остановились у дома. Волк забрал шапку у кота, легко взлетел вверх и, остановившись напротив окна Степана, заглянул туда, а потом ринулся вниз. Скорее, он лежит головой на столе и дышит плохо. Катерина моментально оказалась на спине волка позади кота. Чуть успела убрать шапку-невидимку, которую сунул ей баюн в свою сумку. Окно беззвучно открылось от движения лапы баюна. Волк перелетел через подоконник и Степанову голову, бессильно лежащую на клавиатуре ноута. Кот спрыгнул со спины волка и провёл лапы над головой Степана, проявляя кошмары. Катерина только ахнула тихо. Он он уже почти не сопротивляется. Выводи его оттуда, скомандовал Баюн. Совершенно кошмарные картины, плывущие над головой Степана, не давали ему даже голову поднять. В снах он погибал в окружении монстров. Голова мотнулась по клавиатуре, он застонал, но не проснулся. Шевельнул рукой, бессильно отмахнувшись от очередного нападающего, сознавая, что вот-вот погибнет. Сон тревожный, уходи, нам с тобой не по пути. Ветер пусть уносит прочь то, чем напугала ночь, как туман рассеет свет, больше в снах кошмаров нет. Монстры, занёсшие над ним кто оружие, кто когтистой лапой клыки начали бледнеть, словно вот цвeтать, и он смог медленно, медленно открыть глаза. Никогда бы не подумал, что это так трудно. Перед ним на экране мигало сообщение об ошибке файла. Он медленно подумал, что надо бы ноут перезагрузить, и тут сообразил, что он смог проснуться. Степан очень осторожно повернул голову и увидел в своей комнате Катерину, волка и бойуна. Волк на него не смотрел, вежливо разглядывал узор на ковре. Бойун также нейтрально косился на стену, а Катерина Явно только что плакала и глаза тёрла. Он внезапно разозлился. «Чего вы тут забыли? Я сюда никого не звал!» «Ну, если смотреть с такой точки зрения, то да, не звал. Просто подыхал, да и всё. Тебе описать, что там было, или сам ещё помнишь?» Вежливо спросил Баюн. «Степан помнил, да ещё как!» Его передёрнуло и стало холодно. Он покосился на ноут и захлопнул его и уставился в пол. Ладно, ты сам думай, мы не навязываемся. Если что, как нас найти, ты знаешь. Волк поднялся с пола, подошёл к Катерине и подтолкнул её носом к окну. Пошли, а то мы тут гости незваные. Боюн впрыгнул волку на спину, а Катерина медлила. Чего тебе? Степану было страшно, что они сейчас уедут, но побороть себя он не мог. Чего тебе ещё надо? У тебя новый защитник. Не бойсь, в торос лучше меня будет. Да ну и дурень же ты. Катерина вдруг рассмеялась. Да что? Правда подумал, что ты не нужен, а вместо тебя нужен Кирилл? Вот глупый. Я ещё даже не знаю, как он себя сможет повести, просто войдя в Лукоморье. А тебя я знаю. Ты мой друг. Вредный, ворчливый, скандалист, какой ясился сегодня, но друг. И если ты против Кирилла, значит, будем ходить в туман, как раньше, вдвоём, если ты, конечно, ещё не передумал. Степан смотрел на девчонку в полумраке комнаты, и ему становилось теплее. Друг. Ещё бы он передумал. Конечно, он будет с ней ходить в туман. И нафиг им не нужен этот придурок, Кирюша. Они и сами справляются. Но тут Степан невольно вспомнил толстую сосну в густом зеленоватом тумане, бледную Катьку со стрелой в плече, прибитую этой самой стрелой к стволу. Страшный запах крови. И ему стало стыдно. Очень. В конце концов, если они пойдут в действительно опасные места и надолго, разве он один сможет такого больше не допустить? Стёпочка, милый, у тебя всё в порядке. Послышался бабушкин голос из коридора. Да, бабуль, я сейчас уже спать ложусь. Он откликнулся и шагнул к двери, чтобы успеть бабушку перехватить, если она надумает войти. Но она прошла по коридору мимо в свою комнату. и закрыла дверь. Степан медленно оглянулся и с трудом проговорил. — Простите меня. Пожалуйста. Я, конечно, буду ходить с Катькой в туман. И если надо, чтобы с нами был Кирилл, то пусть так и будет. Если он и правда нужен. Я... Он мне сильно не нравится, но я потерплю. Кот мягко спрыгнул на пол, внимательно посмотрел в глаза Степану и прижмурился. — Да. Мм, да, это было трудно, но ты справился. А теперь, хмм, теперь спи. Спокойно и без снов. И не волнуйся, мы тебя не бросим. Он наблюдал, как мальчишка шагнул к кровати и упал туда, как стоял. Он спал. Екатерина покачала головой, набросила на Степана одеяло, подобрав его с пола. подумала и завела будильник на 5:00 утра. Ура, гости моя, что за зверство? Удивился боюн. А домашка? Он же даже рюкзак не открывал, бесился только. Катерина быстро написала Степану записку, напомнив, что надо сделать, и оставила её на столе. Через минуту в комнате Степана никого постороннего не было. Надсадный писк будильника проник в сознание как тонкая и острая стрела. Степан попытался мерзкую штуку скинуть, но почему-то не нашарил её на прикроватной тумбочке. Открыл один глаз, осмотрел комнату и тут же вспомнил то, что было вчера. Слетел с кровати, схватил будильник. 5:00 утра. Это что, страшная месть? На пол спланировал листок, на котором было написано: "Не сердись, я не из вредности, но домашку ты явно не делал". а сегодня у нас русский и математика, и тебе как раз хватит на это времени до ухода в школу». «Блин, домашка!» Степан как раз в шесть утра справился с литерой, и ему страшно хотелось Катерине позвонить и разбудить её, просто чтобы жизнь мёдом не казалась. Но он с собой справился, не подозревая, что предусмотрительная Катерина, мрачно ухмыляясь, перед сном смартфон отключила. «Привет!» «Я уж думал, что ты с этим будильником устроила страшную месть. Но спасибо, я все успел». «Привет, на здоровье. Ты не передумал?» Катерина на всякий случай решила точно уж убедиться. «Эти с тобой? Нет, конечно. Иначе я все буду думать, а вдруг тебя там опять подстрелят». Серьезно ответил Степан. «Вот и хорошо. Ну, что не передумал. Да, на Кирилла не кидайся сразу, по крайней мере». Катерина усмехнулась. Знаешь, мне его даже жалко уже. Он даже не подозревает, какой ты невыносимый, когда чему-то учишь. Да, кстати, а ты сама-то английский выучила? Вот именно об этом я и говорю, парировала Катерина. Волк в шапке невидимки отступил, пропуская их в класс и провожая взглядом подошедшего Кирилла. Да, кот прав. Будет очень даже интересно. подумал он. Кирилл сам подошёл к Степану на первой же перемене. Они ушли подальше и разговаривали до звонка, а потом вполне солидно друг другу кивнули, явно без особой прияздни, но и без желания немедленно набить друг другу физиономии. На Катерину одноклассники косились и продолжали следить за каждым её движением, чем сильно её утомляли. Зато Светлана Борисовна продолжала находиться в удивительно хорошем настроении. и совершенно ничего не помнила из странностей, произошедших на прошлом уроке. На английском Катерина чувствовала себя совершенно спокойно первый раз в жизни, но сообразила, что сразу показывать новый уровень знания языка не стоит. А когда уроки закончились, Степан придержал её за рукав. К тебе зайти сегодня можно? Мы с Кириллом с Воком пообщаться хотели. Катерина чуть не сказала, что волк вот, он рядом стоит, но вовремя язык прикусила. Да пожалуйста, кто мешает-то? Приходите. А сама подумала, что ей вообще-то и Степана дома по горло хватало, а тут ещё и тир. И унеслась, чтоб хоть успеть поесть нормально, пока мальчишки не пришли. Волк объявился рядом уже в подъезде. "Э куда ты так несёшься?" уточнил он. "Домой". насладиться тишиной без отряда сопровождения, а то сейчас придут, переругаются сразу. Не получится, Волк прислушался. Жаруся прилетела, услыхав, во-первых, про Финиста, а во-вторых, про Кирилла. Есть же охота нового мальчика одеть. Так что про тишину забыть. Жаруся действительно трещала за пятерых и возмущалась Финистом. И как он посмел? А если бы у девочки проблемы были бы? Жоруся, он же умирал уже. А школи Катиной он думал меньше всего, парировал Боюн. Но да он вообще ни о чём никогда не думает. Без разницы, умирает он или живёт, припечатала Финиста Жоруся. А мальчик новенький в озоке Ленинский. А волосы какие? Что ему подойдёт? Катюша, милая, здравствуй. Так что ему подойдёт? Да он придёт скоро, сама увидишь. Катерина пошла пообниматься с мамой и переодеться, пока никто посторонний не объявился. «Я его как-то мало рассматривала с точки зрения, что ему подойдет. Раньше-то мне от него надо было подальше держаться, и чем дальше, тем лучше». «Мам, это ничего, что теперь еще и Кирилл тут будет крутиться?» – тихонько спросила она. «Катюш, конечно, ничего. Хорошо даже. Ему тяжело очень. У него родители разводятся, давно и очень сложно, болезненно». то мирятся, то опять разъезжаются. Так что ему как раз помощь будет нужна. Приглядись». Катерина рот так и открыла. Никогда она бы не подумала, что Киру нужна помощь. Он всегда выглядел так, что это скорее окружающим могла потребоваться помощь, начняя не Кирюшенькой интересоваться. «И ничего-то я про людей не знаю, а ведь они рядом совсем». Тот же Кир, может, и хулиганил, потому что самому совсем плохо было. А если родители заняты только ссорами и дележом, кому пойти, и поговорить-то не с кем получается. Когда мальчишки пришли, их, разумеется, сразу усадили обедать. Степан чувствовал себя как дома, и все время это демонстрировал. Киру было очень сильно не по себе, а уж когда он жарусь увидал... Жар-птица тактично дала им время пообедать, Зато потом влетела, позволила Боюну себя представить, посияла немного, насладилась видом совершенно ошалевшего мальчишки и занялась делом. Степан хихикал и злорадничал, глядя, как Кирилл только глазами хлопает на то, что ему в рубашку воткнули пёрышко и тут же преобразили его одежду. Он смутился настолько, что был готов сбежать, но Жаруся повела глазами на волка. Тот увёл Степана показывать ему какой-то редкий кинжал, прихваченный из дуба баюном. А Катерина, умница, подошла к Кириллу и показала, как она обращается с пёршком. Кир, не пугайся, это очень удобно, смотри. Рядом с мальчишкой в зеркале тут же отразилась Катерина в зелёном с серебром сарафане, на голове обруч с колтами, сафьяновые сапожки в тон сарафану. А вот уже алая корзна и синий женский кафтан. А вот походный серый костюм с брюками, который Жаруся не любила, делать долго не хотела, но сделала на совесть. Мальчишка смотрел во все глаза, даже не очень дышал. Жаруся это тоже одобрила. И правильно, надо уметь восхищаться. Кир, ты попробуй сам, а я пойду, чтобы тебе не мешать. Катерина хорошо помнила, как она выскакивала из горницы, когда Степан учился пользоваться своей пряжкой. В первое время он регулярно оказывался в плавках и в кор знак, к примеру, или в трусах в сапогах и в шапке. Жаруся тогда его утешала, что главное это он не забывает, а остальное со временем приложится. Надо придумать, как Кирилла баловать. Надо к Катерине бы ставить. Размышлял слухкот. Короче, всему уместно будет его Степану пригласить. Мне его пригласить? Степан возмутился, но получив под столом ощутимый пинок по ноге от Катерины, увял. Ладно, ладно, попрошу бабушку, она пригласит. Только телефон его родителей надо взять. Да, и я хотел тут пока не забыл, короче. Спасибо вам всем. А во что это? Расслабленно поинтересовался кот. «За то, что спасли!» — собрался с духом Степан. «Я вроде как вчера совсем того. Думал, что всё». «Правильно думал!» — сообщил ему Баюн. «Они тебя почти достали!» Степан поюжился. Вчерашнее вдруг вспомнилось так ярко и страшно. «Всё, всё, спокойно. Ты главное имей в виду!» Что чего бы тебе там в голову не приходило, мы от тебя не откажемся, не бросим и не променяем, тут говорил серьёзно. А Степан начал активно делать вид, что ему чего-то в глаз попало. Тут дверь раскрылась, и на пороге появился Кир. Катерина ахнула. И вот, принимайте, Что за мода нынче по головне ведится в толстую синюю тряпку? Джинсы, джинсы эти ваши. Вот как надо. Страшно довольная собой старуся зависла над плечом мальчишки. Тёмно-синий кафтан, такие же штаны, чёрные сапоги, широкий ремень, на ремне ножны, чёрный плащ, неяркая фибула, ничего особенного. А другой человек даже смотрит по-другому. Нет, это, конечно, рабочая попытка, так на скорую лапку, но уже смотрится неплохо. И да, и Микир тебе тоже идёт. <OK> кивнула Жоруся. Хмм, mm -hmm. ничего, одобрил Степан. Но учти, тебе ещё одну для перов, боёв, охот, лесов, болот и часа 3 заставит учить все эти названия. А если перепутаешь, вполне можешь остаться без штанов. Ну да, у тебя это бывает частенько. хыркнул кот. Не баром Катерина смывалась, как только жарптица начинала тебя учить пёршком, полный золодца. Мм, так что такие не смущайся. Мы твари сказочным привычные, уже всё видали. А девочка у нас умница, вовремя уходит. Кир залился краской, но сумел рассмеяться. Через 3 недели Степанова бабушка по настоятельной просьбе Степана договорилась с мамой Кирилла, и та охотно отпустила Кирилла на выходные погостить на дачу одноклассника. Правда, очень удивилась, что её хулиганистого сына кто-то осмелился пригласить. Кирилл чувствовал себя очень неловко весь вечер пятницы, ровно до того момента, как понял, что Степан большую часть времени проводит у Катьки, и ему там же можно быть. А у Катьки дома Почти что неловкость испарялась, как вода над раскалённой сковородой, стремительно и с шипением. Катькина бабушка и дед тут же принялись детей кормить, что-то расспрашивать, но не занудно. Когда и взрослым не интересно то, что они спрашивают, и сам маяешься, не зная, зачем же тебе задают эти дурацкие вопросы. А как-то так легко и приятно. А уж терем Кира просто поразил. Там он первый раз увидел Сивку. О, блин! всё, что он мог сказать, когда огромный красавец подошёл с ним познакомиться, а потом повернулся к Катерине. Катя обняла его за шею, а конь осторожно положил большую голову ей на плечо и прикрыл глаза. Кир подумал, что, наверное, это так и выглядит, когда лошадь любит человека. Кать, ладно, давай уж подсажу. Раздался весёлый голос Степана. Смотри, Кир, тебя тоже мучить этим начнут. Вот так. Руки цепляешь, берёшь и подсаживаешь. Главное не надорваться. Ой! Сивка дёрнул зубами раскулеганившегося Степана за волосы, а дальше просто прыгнул вверх и полетел. Кира открыл рот, так и стоял. Ничего более красивого он в жизни не видел. Конь летел не высоко, чтобы не смущать соседей, просто облетел терем и опустился на то же место, где и стартовал. Покатай, Шира. Екатерина погладила Сивку по шее. Легко съехала на землю, показала, как лучше всего сесть с крыльца. Якир оказался на спине сивки Бурки. Он почти не помнил, где конь его вёз, помнил только состояние полного счастья и восторга. "А тешка, ко всему прочему, ещё и абсолютный лошадник", тихо сказал кот Жаруси, та согласно кивнула. Катерина дождалась темноты и подошла к Жарусе. Волк взял на спину Степана, и строго велел ему шерсть не дёргать. А Жаруся подхватила Катерину коготками за плечи. Киру предложили сесть на сивку. Он сначала ничего не понял, только услышал «держись крепче». И конь под ним взвился в воздух, но не низко вокруг терема, а сразу вверх, высоко. Рядом стартовал волк со Степаном и тут же начал ворчать, что уже просил шерсть не дёргать, а кто-то ничего не слушает. А Катька на земле осталась. Только успел подумать Кир и увидел прямо рядом с собой жарусу, которая легко несла в воздухе Катерину, небрежно придерживая её за ткань толстовки одним коготком. Молодец, не испугался, похвалил Кира Сивка, а тому казалось, что это он видит сон, наверное, самый лучший сон. Ночью, лёжа в гостевой комнате у Степана на даче, он долго не мог уснуть. Все вспоминал, как летел. «Да я все что угодно буду делать, чтобы туда попасть. Подумаешь, Степан, переживу!» Решил он про себя. Mm, «Так мы не очень и понимаем, что там происходит. Как туда сейчас идти?» Кот лениво спорил в тереме с Жарусей. Та требовала срочного возвращения в Лукоморье. Финист прилетел совсем ночью, вынес в выволочку жар птицы, поздоровался с Сивкой и подробно рассказал, Что знал о наемниках? «Чего-то мне кажется, что это с юга. Человек в восемь. Стреляют отменно луки, арбалеты и сети. Охотились на меня конкретно. Птиц других игнорировали. Точно, из-за моих розысков для тетушки, драгоценнейшей, не иначе. Так что я пока тут. Тем более, что у меня съемки будут... Где я был, когда они меня нашли? В лесах восточнее Серогорье». Вот, охотится на финиста, а если на других птиц начнут? Жарусю было почти невозможно переспорить. Она напрочь переставала слышать то, что не хотела, и вылавливала из всех доводов только то, что ей подходило под данную ситуацию. Кот схватился за голову и тихо взвыл, и ушёл по стене вверх, на чердак, а оттуда лихим прыжком на землю и озираясь, кинулся бегом в дом к Катерине. Уга, Динка, проснись, радость моя. Боюша, что случилось? Катерина испуганно тёрла глаза. А, да ничего. Только вот скоро пролетит сюда жаруся и будет уговаривать срочно идти в лукоморье, а то и в темяшилось, что там наёмники могут не только на сокола нашего хочется, но и на каких-то ещё птиц. Так вот, не вздумай соглашаться. Кать, ты меня слышишь или нет, Кать? Боюн подтолкнул застывшую Катерину под локоть. Что? Что ты так задумалась? Куда? Катерина слетела с кровати, мгновенно переоделась в пёрышком и на цыпочках стала спускаться вниз. Чш, не топай как слон. Мне с Жоруси поговорить надо, и это не просто так. Катерина выскользнула из дома и кинулась бегом в терем. За ней совершенно беззвучно нёсся обиженный на слона баю. Катенька, доброй ночи. А мне сказали, что ты уже почиваешь. Финист покивал головой, переступая когтистыми лапами по спинке стула. Добрый, Жоруся, а ты, ты в укоморье хочешь из-за Катя замялась. Жоруся подлетела к ней и нежно потёрлась головой о щеку. Да, милая, Одна одна осталась, и я очень боюсь за неё. Мак план впал. Всё, за кого ты боишься? Что вообще происходит? Боюны и волк заговорили одновременно. Кто, кто? Моя младшая дочь. Жаруся взмахнула крылья, отчего по потолку и стенам полетели яркие отблески. Смалопы, лучше бы сюда её всила, но она ещё не очень умеет регулировать пламя, маленькая, потому что а если они её увидят, Да ни один наемник не устоит. — Это да, это точно! — подтвердил Сивка. — Жаруся, а где она? — заволновался Волк. — В Серогорье как раз. Там горячие источники, и ей хорошо тепло. Она была с остальной стаей, но не успела набрать огня для перелета. Катюша, ты же видела ее, помнишь, самая маленькая. Она тогда подлетала к тебе ночью. Катерина помнила полет со стая Жаруси и обратила внимание на совсем молоденькую птичку, очень красивую и льнувшую к Жаруси. «Помню, конечно, помню». «Тогда это полностью меняет дело», — волк мрачно встряхнулся. «Идем завтра. Сколько их там? Восемь?» Он очень плавным жестом потянулся и так угрожающе закончил это движение, что Катерине стало не по себе. Кира берём? спросил Сивка. Берём, решил Вок. Пусть привыкает. Утром, когда Степан, потягиваясь и зевая, подошёл к окну, он с ужасом увидел, что на соседнем участке происходят какие-то активные действия. Он стремительно оделся, схватил пряжку и кинулся через забор. Чего ты прямо на голову скачешь? С достоинством уточнила у него Катерина. Я как раз тебе звонить иду. Может, ты уже, так скажешь, и, или обратно за смартфоном сбегать? Степан едва отдышался. Скажу. Мы собираемся. Выходим через пару часов. Предупреди Кира, если он пойдёт, то пусть будет готов. Я готов. Кир уже стоял у забора со стороны Степанового участка. Прекрасно. Если хочешь, иди к нам. Только не скачи, как некоторые, там калитка есть. А что случилось-то? Степан проследил, как Кира идёт к калитке и подёрнул Катьку за косу, перекинутую через плечо. Не делай так, мне неприятно. У Жаруси дочка может быть в опасности. Дочка у Жаруси? Я и не знал, что она не одна. Ой, ну ты и голова два уха. Ты читать будешь хоть что-то? Часто говорят о стаях жар-птиц. Стая это точно не одна, а Жаруся «Просто самое-самое». «А ты сама-то их в стою видела? Или это так, художественный свист?» «Сам-то свист! Видела один раз. И дочку видела. Иди собирайся, а то не успеешь». «Да, и придумай, что бабушке своей скажешь. И не забудь мне сказать, что бабушке скажешь. А то, когда возвращаться будем, ты же опять не вспомнишь». Степан умчался, а Катерина повернулась к подошедшему Киру. За прошедшие недели он очень изменился. В школе ничего такого не творил, притих, но Катерину по-своему защищал, просто молча появлялся за спиной. И желающие проявить лишний интерес сразу находили какие-то гораздо более интересные дела. Степан его по-прежнему сильно раздражал, но Тир, оказывается, умел сдерживаться. Ты как, готов? Не знаю. Он сам не ожидал, что ответит честно. Страшно как-то. Страшно. Согласилась Катя. От неё издёвки можно было не опасаться, это Кир уже понял. Мне тоже было очень страшно. Ты взять с собой что хочешь? Собирайся. Я уже всё сложил. Кир показал небольшую сумку на ремне, переброшенную через плечо. Я давно увидел, что вы собираетесь. Тогда пойдём. Позавтракаешь? Кир кивнул. Почему-то в этом доме было уютно и спокойно. Можно было поесть или просто посидеть на крыльце, в доме, в саду. и никто не окидывал презрительным или раздражённым взглядом. А если холодало, тебе просто выдавали плед, положив на колени, и предлагали тёплого пирога и чая. Он отлично понимал, чего бесится Степан. Ему тут тоже было спокойно и хорошо. И, конечно, сам Кир был последним человеком, которого Степан хотел тут видеть. «Ну ладно, перетопчется», – пробормотал Кир, идя за Катериной на кухню. Ой, эй, я тебя только очень прошу, осторожнее. Волк, присмотри ты за ней. Это же не ребёнок, а Лара Крофт какая-то. Катина бабушка отлично знала, кто такая Лара Крофт. Цитировала по памяти Властелина колец и легко различала, кто есть кто в Гарри Поттере. Да ну, бабуль. Что ты в самом деле? Я никуда не лезу, ничего не делаю. Сказки рассказываю. Катерина умильно улыбалась маме, бабушке и деду. И в этот раз я вообще в дубе буду. К наёмникам нас не возьмут. Там леса чистые, тумана нет, и мне там делать нечего. Вот и очень хорошо, решительно сказала Катина мама и посмотрела на Волка. Я очень на тебя рассчитываю. Она показала глазами на Катерину, и Волк решительно кивнул. Ворота Катерина позвала за теремом, в саду Кир во все глаза следил, как воздух вихорьками скручивается, сгущается и становится витыми столбами, как возникают сами ворота и как Катерина решительно их открывает. Она пропустила в ворота всех сказочных героев, Степана и посмотрела на него. От волнения, кажется, даже зубы застучали, но он справился и переступил через границу между сказочным и реальным мирами. Катерина помахала маме и бабушке с дедом, вошла в лукоморье сама и закрыла ворота. Махнул рукой, и они растворились в морозном воздухе.